Входит Капулетти и кормилица. Капулетти. Закат сопровождается росой, племянника ж закат отмечен ливнем. Опять потоки, все еще в слезах. На взгляд такое щупленькое тельце оборется, как на море корабль с пучиной слез и ураганом вздохов до да воцаренья новой тишины. Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена? Леди Капулетти сказала, но она не хочет слушать, отказывается. Благодарит. Капулетти. Что-что? Не слышу. Повтори. Не хочет? Благодарит? Она не поняла всей этой чести. Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас. Она находкой нашей не гордится? Джульетта должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна? Но и напрасный труд ваш дорог мне, — Капулетти, вот логика. Прости, не понимаю. Где связь? То благодарна и горда, то не горда, вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дочь. Что гордость мне твоя и благодарность? А вот в четверг, пожалуйста, изволь пойти венчаться в храм с Парисом или тебя я на веревке притащу. В чем держится душа, холера, падаль, разважничалась. Леди Капулетти, вы с ума сошли? Джульетта, отец, прошу вас слезно на коленях, позвольте только слово мне сказать. Капулетти, не звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви или на глаза мне больше никогда не попадайся. Молчать, молчать. Роптали дураки, что дочь у нас одна, а на поверку и этой много. Так нас допекла. У подлая. Кормилица. Избави, Боже, сударь. а дочки отзываться так нельзя. Капулетти. А почему, наставница с указкой, к соседкам шли бы языком трепать? Кормилица, я зря не вру. Капулетти, проваливайте к богу. Кормилица, нельзя и рта открыть. Капулетти, вам говорят, с соседками и за кружку судачьте. Тут не кабак. Леди Капулетти, вы слишком горячи. Капулетти, меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и чтоб не затевал. В гостях ли, дома ли, вечно, днем и ночью Моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек, воспитан. Воплощение всех достоинств, мечта и сон. А эта тварь пищит. Я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо. Прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь, только больше не со мной. Имей в виду, я даром слов не трачу. На размышление у тебя два дня, и если ты мне дочь, то выйдешь замуж, а если нет, скитайся, голодай, и можешь удавиться. Бог свидетель, тебе тогда я больше не отец. Так вот подумай, это ведь не шутки. Уходит.